Рулет из лаваша с сельдью. 4 тонких лаваша, 1 кг филе слабосоленой норвежской сельди, одна головка репчатого лука, 200 граммов сливочного масла. Лук очистить, вымыть. Филе сельди, лук и мягкое сливочное масло измельчить блендером до получения однородной массы. Один лаваш уложить сверху на второй. Ровным слоем на него выложить начинку –